Глава 2. Тит, повелев разрушить Антонию, побуждает Иосифа вновь обратиться к иудеям со словом увещания 1. Тит отдал приказ солдатам разрушить фундамент Антонии для того, чтобы открыть всему войску удобную дорогу. В тот же день, это было 17-го он узнал, что принесение жертвы, называемой «постоянной», по недостатку людей было приостановлено и что народ этим крайне удручён Он пригласил к себе поэтому Иосифа и приказал ему повторить еще раз Иоанну, что если он все еще одержим непростительной страстью к борьбе, то может вывести против него сколько угодно войско. Но пусть не вовлечет в свою гибель также города и храма, и пусть перестанет осквернять святилище и грешить перед Богом. Ему предоставляется возобновить приостановленное жертвоприношение при помощи иудеев, которых он сам может избрать. Иосиф избрал себе такое место, с которого он мог быть услышанным не только Иоанном, но и массой народа, и объявив им на еврейском языке то, что поручил ему сказать Тит, присовокупил еще свою неоднократную просьбу, чтобы они пощадили родной город, предотвратили огонь, который уже лижет храм, и опять приносили бы Богу обычные жертвы. Народ был глубоко сокрушён его речью и молчал. Но тира осыпал Иосифа руганью и проклятиями и закончил свою речь следующими словами. «Разрушения города я раз навсегда не боюсь, ибо город принадлежит Богу». В ответ на это Иосиф громко воскликнул. «Да, ты сохранил город во всей чистоте нашему Богу. Святилище также осталось незапятнанным. Но ты ничем не согрешил перед тем, на чью помощь ты уповаешь» и он до сих пор получает от тебя стародавние жертвы. О, ты, гнусный человек! Если бы кто-нибудь лишил тебя повседневного питания, ты считал бы того своим врагом, а Бога, которого ты лишил веками установленной службы, ты считаешь союзником твоей борьбы. Ты хочешь взвалить твои грехи на римлян, а между тем они до сих пор еще уважают наши законы и настоятельно требуют, чтобы упраздненные тобой жертвоприношения опять возобновились. «Как не выпиять, как не оплакивать города при виде столь неестественной перемены? Чужие враги хотят восстановить то, что ты безбожно нарушил. Ты же, иудей, рожденный и воспитанный в законе, кощунствуешь хуже всякого врага. Но, Иоанн, и в самую последнюю минуту еще не стыдно отстать от зла». Если хочешь, то прекрасный пример спасения государства представляет тебе Ихония, царь иудейский, который однажды, когда вабилонянин выступил против него войной, сам покинул город и вместе со своим семейством сдался в добровольный плен для того, чтобы не быть вынужденным отдать это святилище врагу, чтобы спасти Божий храм от сожжения». Зато же он прославляется устами всего народа в священной песне, зато память о нем, переходя из рода в род, остается бессмертной до позднейших поколений. Прекрасный пример для тебя, Иоанн, будь даже подражание ему связано с опасностью, но я ручаюсь тебе за прощение со стороны римлян. Вспомни, что я советую тебе как соотечественник и обещаю, как иудей, и ты должен принять во внимание, от кого и в каком смысле исходит совет». «Никогда не случится, чтобы я продолжал жить в плену, отрекаясь от своего народа и забывая свою отчизну. Опять ты негодуешь и кричишь, осыпая меня твоей руганью. Да, я заслуживаю еще худшего обращения, ибо я наперекор судьбе подаю еще советы и насильно хочу спасти людей, отверженных Богом». Кто не знает писания древних пророков и их предсказания об этом несчастном городе, предсказания, которые теперь именно близятся к осуществлению, они предвещали, что тогда город падет, когда кто-нибудь начнет проливать кровь своих соплеменников. А разве город и весь храм не полны трупов, вами убитых? От того то сам Бог вместе с римлянами приближает очистительный огонь к храму и огнем же очищает обремененный столь ужасными злодеяниями город. Второе. Так говорил Иосиф с воплями и слезами, пока рыдания не прервали его речи. Римляне прониклись с сожалением к его горю и с уважением отнеслись к его добрым пожеланиям. Люди же Иоанна еще больше ожесточились против римлян, так как они горели желанием овладеть личностью Иосифа. Однако многие из знатного сословия были тронуты его речью. Многие, хотя не надеялись на свое спасение или сохранение города, остались на месте и страха перед стражей бунтовщиков. Некоторые же улучшали моменты, благоприятствовавшие безопасному бегству, и переходили к римлянам. В числе их находились первосвященники и сыновья первосвященников Иосиф и Иешуа, три сына Измаила, обезглавленного в Кирене, четыре сына Матфии и сын другого Матфии, который после того, как Симон, сын Георре, казнил его отца и трех братьев, один лишь спасся, как уже было сообщено выше. Вместе с первосвященниками перешли к римлянам еще многие другие знатные лица. Хит не только принял их дружелюбно, но, зная, что им не совсем удобно будет жить среди народа с чужими нравами, отпустил их на время в Гофну с обещанием по окончании войны возвратить каждому его имущество. С радостью и в полной безопасности они отправились в указанный им городок. Мятежники же, не замечая их больше в лагере, с понятной целью удержать остальных от перехода к римлянам, опять распространили слух, что перебежчики умерщвлены последними. Некоторое время эта хитрость пользовалась тем же успехом, как и прежде, и действительно удерживала людей от перехода к врагам. Третье. Но впоследствии, когда Тит вернул иудеев из Гофны и приказал им в сопровождении Иосифа обойти всю стену кругом, масса людей опять бежала к римлянам. Собравшись в кружок в присутствии римлян, они с плачем и рыданиями умоляли мятежников прежде всего открыть весь город римлянам и еще раз спасти Отечество или же, по крайней мере, удалиться совершенно из святилища и сохранить для них храм. Ибо всей своей милостью они не будут в состоянии воспрепятствовать, чтобы римляне, доведенные до крайности, не предали святилище огню. Но это только усилило упорство мятежников. Они ответили перебежчикам массой ругательств и поместили на священных стенах метательные машины, катапульты и баллисты. Так что храм принял вид крепости, между тем, как окружавшие его святые места по многочисленности трупов походили на кладбище. В святилище и в святая святых они сновали с оружием взад и вперед, с руками, дымившимися еще от крови братоубийства, и так далеко заходили в своем святотатстве, что то негодование, которое было бы естественно для иудеев, если бы римляне столь оскорбительным образом действовали против них, испытывали, наоборот, римляне против иудеев, так жестоко грешивших против своих собственных святынь». Ни один простой даже солдат не мог взирать на храм без страха, чувства благоговения и без желания чтобы разбойники остановились прежде, чем несчастье сделается неисправимым. Четвертое. В полу негодования Тит еще раз обратился с упреками к Иоанну и его приверженцам. «Не вы ли безбожники устроили эту ограду вокруг святилища? Не вы ли у нее воздвигли те столбы, на которых на эллинском и нашем языках вырезан запрет, что никто не должен переступить через неё. Не предоставляли ли мы вам право карать смертью нарушителя этого запрещения, если бы даже он был римлянином? И что же, теперь вы, нечестивцы, в тех же местах топчете ногами тела умерших, пятнаете храм кровью и иноплеменников и своих». «Я призываю свидетелей богов моего Отечества и того, который некогда, но не теперь, милостиво взирал на это место, ссылаюсь также на моё войско, на иудеев в моём лагере и на вас самих, что я вас не принуждала осквернять эти места. Если вы изберёте себе другое место сражения, то никто из римлян не ступит ногой в святилище и не прикоснётся к нему. Храм я сохраню для вас даже против вашей воли». Пятое. Когда Иосиф объявил им это со слов Цезаря, разбойники с тираном во главе только возгордились в том чаянии, что недоброе пожелание от трусость внушило ему это предложение. Тит увидел тогда, что эти люди не имеют сожаления ни к самим себе, ни к храму, и приступил опять к военным действиям, хотя неохотно. Надвинуть на них всю армию было невозможно, так как для нее не хватало места. Поэтому он из каждой сотни солдат избрал по 30 храбрейших, поставил каждую тысячу под командой особого трибуна, самих трибунов под начальством Цериалия и отдал приказ напасть на стражи в девятом часу ночи. И сам он надел доспехи, решившись тоже участвовать в бою. Но его друзья удерживали его от этого намерения в ввиду серьезной опасности. К ним присоединились также военачальники, которые сказали ему, что он принесет больше пользы делу, если останется спокойно на Антонии и займет перед войском пост боевого судьи, вместо того, чтобы сойти вниз и лично руководить сражением, ибо пред глазами своего Цезаря солдаты будут совершать чудеса храбрости. Цезарь дал себя уговорить и объявил солдатам. «Я позволю себе остаться только для того, чтобы быть в состоянии ценить их храбрость, чтобы всякий смелый воин был награжден, а трусливый наказан, чтобы я, властный, карать и возвышать, был вместе с тем очевидцем их заслуг». С этими словами он к упомянутому часу отпустил назначенное в дело войско, а сам отправился на сторожевую башню и стал выжидать событий. Шестое. Посланные для нападения войска не нашло, как оно надеялось стражей спящими. Последние напротив бросились с криком навстречу и немедленно вступили в схватку. На крик передовых караулов и остальные густыми рядами ринулись изнутри. Римляне выдержали первый натиск. Тогда задние ряды наталкивались уже на своих собственных людей, вследствие чего многие терпели от своих соратников как от врагов. Узнавать друг друга по боевому клику нельзя было из-за смешанного гула обоих сражавшихся лагерей. Зрение затемлялось ночью, не говоря уже о том, что одних ослепляла ярость, а других – страх. А потому бились они, не оглядываясь, не обращая внимания на то, в кого попадают. Римляне, которые тесно сомкнули щиты между собою и двигались в порядке, меньше страдали от этого хаоса, тем более, что каждый из них знал свой пароль. Иудеи же, которые то рассеивались, то бросались вперед, без плана, и опять отступали, нередко являлись друг для друга неприятелями. Отступавшего друга иной принимал в темноте за нападавшего недруга. Словом, больше иудеев было ранено их же соотечественниками, чем римлянами. Только с наступлением утренней зари сражающиеся могли видеть и отличить друг друга. Тогда они разъединились и в пространстве. Бой принял правильный ход, нападения и обороны последовали в стройном порядке. Но ни одна часть не отступала и не уставала. Римляне, занятые мыслями о Цезаре, наблюдавшем за ними, соперничали между собою. Солдат с солдатом, отряд с отрядом, каждый надеялся, что этот день, если он храбро будет сражаться, будет для него началом повышения смелости иудеев разжигалась страхом за самих себя и за святилище, равно как и присутствием тирана, который одних воодушевлял призывами, других принуждал плетьми и угрозами. Битва же ограничивалась почти все время одним и тем же местом, выходя из его пределов в одну или в другую сторону только краткими промежутками, и то не на большие расстояния, ибо ни одна часть не имела места ни для бегства, ни для преследования». Каждая перемена в сражении сопровождалась оглушительными кликами римлян с высоты Антоний, которые то воодушевляли своих, когда они осиливали неприятеля, то призывали их к твердости, когда они ослабевали. Дело походило на бой в церкви, ибо ничто из происходившего в сражении не ускользало от глаз Титы и его свиты. Наконец разошлись бойцы после пятого часа дня, начав битву в девятом часу ночи. Ни одна сторона не привела другой к решительному отступлению. Победа осталась нерешенной. и среды римлян многие отличились в том сражении, а из иудеев наиболее выдвинулись Иуда, сын Мертона, и Симон, сын Иосии, из войска Симона. Из Идумеев Яков и Симон, первые сенсосы второй Кафлы. Из людей Иоанна, Гифтей и Алексос. А из зелотов Симон, сын Иаира. Седьмое. Между тем, остальная часть римского войска после семидневной работы разрушила фундаменты Антонии и устраивала широкую дорогу до самого храма. Приблизившись таким образом к первой стене, легионы начали строить валы. Один против северо-западного угла внутреннего храма, второй вблизи северной паперти, между двумя воротами, а из остальных двух – один у западной галереи наружного храма и другой у северной галереи снаружи. Сооружение этих укреплений стоило, однако, много усилий и трудов. Лесной материал нужно было доставлять за сто стадеев. Кроме того, римляне часто терпели от неприятельских засад, ибо громадное превосходство делало их беспечными, между тем, как иудеи из отчаяния делались все смелее и отважнее. Некоторые всадники, отправляясь за дровами или сеном, оставляли, пока они собирали нужное, своих лошадей без узды на пастбище. Иудеи тогда делали вылазки толпами и похищали их. Так как такие случаи повторялись очень часто, то Тит заключил, как это и было на деле, что причина этих потерь лежит больше в небрежности его собственных людей, чем в храбрости иудеев, и решил поэтому строгостью заставить их лучше беречь своих лошадей. Ввиду этого он приказал казнить одного из солдат, лишившегося своей лошади, и этим устрашающим примером сохранил коней остальным, ибо отныне солдаты более не оставляли их свободно пастись, а словно приросшие к лошадям выезжали для исполнения упомянутых обязанностей. Тем временем храм с сооружением валов был приведен в осадное положение. Восьмое. На другой день после нападения римлян многие мятежники, гонимые голодом, которые они не могли уже утолять грабежами, соединились и сделали вылазку в 11 часу дня против римского стана Елеонской горы. Они надеялись пробиться через него без труда, полагая, что застигнут римлян врасплох. Но римляне своевременно заметили их намерение и сбежались с ближайших постов для того, чтобы помешать их переходу через лагерный вал и насильственному вторжению в стан. В завязавшемся ожесточенном бою обе страны совершали чудеса храбрости. Римляне проявляли всю свою мощную силу и опытность, иудеи свирепую стремительность и неукротимую ярость. Первые по чувству чести, последние по необходимости. Римляне считали величайшим стыдом для себя дать на этот раз ускользнуть иудеям, когда они уже были окутаны кругом как бы сетью. Иудеи же могли надеяться на спасение только в том случае, когда они силой пробьются сквозь шансы. В отдельности заслуживает упоминание подвиг одного всадника по имени Педания. Когда иудеи были уже обращены в бегство и стиснуты в долину, тот налетел на них сбоку во весь опор, схватил на бегу крепкого, вооруженного юношу запиту и вместе с ним ускакал прочь. Так низко он перегнулся через мчавшуюся во всю прыть лошадь, так велика была сила руки и всего его тела, и ловкость его верховой езде. Точно какую-нибудь драгоценность он принес пленника к Титу. Последний изумился силе всадника, пленника же приказал казнить за нападение на шансы. После этого он опять отправился к войску, стоявшему возле храма, и подгонял рабочих к скорейшему окончанию валов. Девятое. Иудеи, между тем, увидев, что в сражениях они постоянно терпят потери, а опасность войны все ближе надвигается и стучится уже в ворота храма, отрезали пораженные члены, как обыкновенно поступают с воспаленным телом, когда хотят предотвратить распространение болезни. Они сожгли ту часть северо-западной галереи храма, которая была соединена с Антонией, и сломали ее еще дальше на протяжении 20 локтей. Таким образом, они первые своими собственными руками начали уничтожать огнем священное здания. Два дня спустя, в 24-й день упомянутого выше месяца, римляне тоже сожгли находившуюся в соседстве галерею, а когда огонь охватил площадь в 15 локтей, иудеи еще помогли им и сорвали крышу. Имея возможность бороться с огнем, они не только не препятствовали ему, но сами еще истребляли все, что находилось между ними и Антонией. Невозмутимо глядели они на пожар и давали ему производить свои опустошения, насколько это было в их собственных интересах. Вокруг храма, однако, борьба не прекращалась. Стычки между мелкими отрядами происходили беспрерывно. 10. В те дни из среды иудеев выступил некто Ионафан, низенький и невзрачный по происхождению и во всех других отношениях человек, незначительный. Появлялся он всегда у гробницы первосвященника Иоанна и, раздражаясь высокомерными речами против римлян, вызывал храбрейшего из них на поединок. Большинство расположенных там солдат считало его недостойным внимания, иные, напротив, как казалось, побаивались его». Другие разумно рассуждали, что с человеком, ищущим смерти, не следует пускаться в бой, ибо отчаявшиеся обладают безграничной яростью, и нет у них страха Божия. Рискующие же своей жизнью в борьбе, выигрыш который не может принести особенно великой славы, а проигрыш сопряжен не только с позором, но с опасностью, обнаруживает больше бешеной отваги, чем мужество. Долгое время поэтому никто не откликнулся на его зов. Но когда Иудей, большой хвостун и ненавистник римлян, начал над ними насмехаться и упрекать в трусости, выступил конный солдат Пудений, возмущенный его словами и чванливостью, а быть может потому, что относился к его малорослой фигуре с пренебрежением и завязал с ним рукопашный бой. Хотя, в общем, он превосходил своего противника, но счастье ему изменило, и он упал на землю. На упавшего наскочил Ионафан, пронзил его, а затем стал ногами на его труп, раскачивал правой рукой окровабленный меч, а левой рукой щит. Торжествовал пред лицом всего войска, хвастал падением воина, и так он издевался над римлянами, пока Центурион Приск, среди его прыганий и хвостливой болтовни, не прострелил его насквозь стрелой. При виде этого иудеи и римляне, движимые совершенно противоположными чувствами, издали громкий крик. Скривившись от боли, иудей упал над телом своего противника, являя тем живое доказательство, как быстро на войне следует за незаслуженным счастьем должное возмездие.